Так будет. Какого ты братец полка? Из личной охраны графа Шереметьева, ваше благородие. Из анекдотов действительности. Вчера была у меня с визитом Мария Петровна. Это очаровательная и очень светская женщина. За модой следит она до самозабвения. Приехала она не одна. За ней на почтительном расстоянии следовал седоусый генерал в полной боевой форме. Поздоровавшись со мной, Марья Петровна обернулась к генералу и сказала, «Прикажите вкатить пушки во двор. Солдаты могут разбить палатки. Я здесь пробуду не меньше часа. Не люблю даром утомлять людей», прибавила она, обращаясь ко мне. Генерал щелкнул шпорами, и пошел распоряжаться. «Это мой главнокомандующий», — пояснила Марья Петровна. «Славный малый. К Новому году дам ему фельдмаршала. Можно побаловать старичка». Я предложила чаю. Гостья поблагодарила и отказалась. «Я, знаете, зашла к вам просто отдохнуть. Сегодня был такой тяжелый день. Вы ничего не слыхали? А что?» Да, вот было у нас сражение в гостином дворе. Подумайте, всегда покупала кружева Малин по рубль 20. А тут совершенно тот же рисунок, и вдруг требуют по рублю 30. Я сначала мирно торговалась, приказчик такой нахал, не уступает. Я дала ему 8 минут на размышление, потом вызвала взвод своих солдат и приказала генералу скомандовать: "Пли!" Не успел генерал рта разинуть, как уж мой приказчик про рублю 15 весь товар сосчитал. Не пришлось даже и артиллерию вызывать. Большое все-таки удобство держать свое войско. Расходов действительно много. Казармы пришлось строить, плац для обучения солдат, полигон для рудейной пальбы всего и не перечтешь. Но теперь, когда дело налажено, Очень удобно. Не знаю только, как я их за границу провезу. Доктора меня в Мариенбад посылают. Не могу же я без охраны ехать. Но генерала того, конечно, можно в штатском платье провести. А что прикажете делать с солдатами, с орудиями? Софья Ивановна-то как нос задрала. У крупа дальнобойную пушку заказала. И к чему важничать? Профукает все состояние, а потом солдат кормить нечем будет. Очень глупо. Я согласилась, что глупо. Я у себя дальнобойных орудий не завожу, продолжала Мария Петровна. Это все дурацкие новшества. Мы и по старинке проживем. А куда же вы на лето собираетесь, спросила я. Да вот придется сначала маневр делать. Потом отправлю войска в лагерь, поеду отдохнуть. Осенью дел масса будет. Хочу своей портнихе ноту послать. Такие счета писать стало, что прям сил нет. За батистовую блузку семь рублей работу поставила. Посудите сами. Естественно ли это? Если нота не подействует, двину войска. Ну, разумеется, одобрила я. Доколе же еще терпеть? Ну? «А теперь мне пора», — сказала Мария Петровна и, взглянув в окно, громко крикнула. «Генерал, прикажите играть отступление. Мы уходим».